Еще один маленький лозунг, напишите, свобода от зависимостей, в том числе от эмоциональных зависимостей. Вот представьте себе, вы слишком сильно влюбились, это наиболее частая форма зависимости. Когда человек страдает, мучается, он хочет бежать, встречаться, звонить, он ни о чем не может думать, он пьет валерьянку, он вздыхает за сердце, хватается, а самое главное, он потом полгода в лежку лежит на кровати, когда любовь ушла и помидоры завяли. Так вот, Любить нужно прежде всего себя, свой внутренний мир, свою душу, свои переживания, свое сердце. И если у вас нет определенной самодостаточности, мы не должны быть полностью самодостаточными, потому что мы коллективные существа, но при этом при всем не нужно ни в ком нуждаться настолько сильно, чтобы это переходило в emotional dependency, да, в эмоциональную зависимость, когда человек вас просто выдаивает эмоционально и энергетически. Вот, например, одна из интересных форм эмоциональной зависимости это ревность, а мы себе запишем, что ревность – это боязнь превосходства другого лица и неуважение к чужому выбору. И если вы ревнивец, значит, вы жалкий человек, да плюс к тому же еще и собственник. Люди для вас – это вещи, а люди – это не вещи, люди – это свободные существа, которых Бог поставил выше ангелов.